Глава 10. От парка Александра Роуд до Бейкер-стрит. Было холодное осеннее утро. Дыхание Эдди клубилось белым паром в воздухе, когда она вместе с папой вышла из дома. По пути к подземке она пинала листья, которые ветер волок по тротуару. На спине у девочки висела спортивная сумка, а импи спряталась в ее косе. На вокзале Кингс-Кросс в вагон села большая семья, и самая младшая девочка некоторое время с любопытством смотрела на косу Эдди. Эдди подтянула свой шарф повыше, чтобы прикрыть уши, и девочка наконец-то отвела взгляд. Они вышли на Бейкер-стрит рядом с жилыми домами, выстроенными из красного кирпича. Вдали Эдди увидела очередь туристов, стоящую перед домом 221-Б по Бейкер-стрит. Если верить книгам Конан Дойля, именно там жил знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Перед домом стоял полицейский в форме викторианских времен, позируя для фотографий. Вереница красных автобусов ждала перед светофором, и папа взял Эдди под руку и перевел через дорогу к обувному магазину на другой стороне. «Какой стиль обуви вы предпочитаете?» спросила продавец-консультант в магазине, измеряя ступню Эдди. Эди не привыкла выбирать себе школьную обувь, потому что мама всегда выбирала за нее, предпочитая крепкие и устойчивые к износу модели, к тому же брала их всегда на вырост. Девочка окинула взглядом полки и указала на туфли с узкими ремешками спереди. По крайней мере, они не будут шлепать, как те огромные ботинки, которые сейчас были на ней. «Тебе не кажется, что они слишком скучные?» — спросил папа. Эдди в изумлении посмотрела на него. Папа разбирался во многих вещах, но только не в моде. «Давай, выбери то, что тебе нравится», — поощрил он. «Я не скажу маме». Взгляд Эдди блуждал по полкам. Модели обуви становились все более интересными. И некоторые из них были выставлены на распродажу. Там были блестящие черные мокасины с кисточками и ботинки на шнуровке с мелким горошком на мыске. Эдди примерила мокасины. Она помнила, что такие есть у Линни. Она прошлась туда-сюда по магазину, чтобы понять, подходят ли они ей, но макосины казались жесткими и неудобными и жали в носке. «Надо все равно их купить», — решила Эдди, чтобы произвести впечатление на линии И тут она почувствовала, как ее тихонько дергают за косу. «Взгляни вон туда», — прошептала Импи ей на ухо. В самом конце полки стояла пара обуви, совершенно не похожая на другие. Это были вроде как кроссовки, но они были сделаны из кожи, в спортивном стиле, с толстой подошвой, зашнурованные крест-накрест длинными шнурками. «Они тебе подойдут», — сказала импи. Эдди повернулась к консультанту. «Я бы хотела примерить вот эти. Будьте добры». Она снова прошлась по магазину, так и сяк, выворачивая ступни перед зеркалом. Кроссовки отлично подошли ей по размеру. Они оказались аккуратными и легкими. Импи была права. Даже походка Эдди сделалась какой-то танцующей. Берем эти, решительно сказал папа. Эди посмотрела на ярлычок с ценой. Даже со скидкой эти кроссовки стоили почти 30 фунтов. Я доплачу разницу, сказал папа. Ей никогда больше не придется носить эти ужасные шлепающие туфли за стежкой липучкой. А старые, отнеси в благотворительный магазин Ады, посоветовал папа. Через витрину Эди видела, как Ада достает из пластиковых корзин груды одежды и раскладывает на столе в дальней части магазина. Она каждый день забирала из бюро забытых вещей, невостребованную одежду и безделушки, чтобы продать, а выручку пустить на благотворительные цели. Ада бегом подскочила к двери и заключила Эди в объятия, почти полностью скрыв ее в складках объемистого платья с цветочным рисунком, от которого пахло увядающими розами. «Как поживаешь, девочка?» — спросила Ада, еще крепче сжимая руки. Наконец она отпустила Эдди, и та смогла достать из пакета свои старые туфли. «Как вы считаете, Ада, кто-нибудь захочет их купить?» Носки туфель слегка загибались вверх, словно бананы. «Да, они уйдут довольно быстро», — ответила Ада. «Каждая вещь, в конце концов, находит свой дом. Я выставлю их на витрине». Корзина для одежды, стоящая в углу, издала странный булькающий звук. "Эйди, познакомься с малышом Солом», — улыбнулась Ада. Ей нравилось заботиться о детях, и она часто брала с собой в магазин младенца или ребенка чуть постарше. Эдди заглянула в корзину. Младенец радостно дрыгал ногами в воздухе. «Поиграй с ним, Эдди, пока я выставлю эти туфли», — попросила Ада и направилась к витрине. «Привет». Сказала Эдди и помахала младенцу рукой. Она почувствовала, как Импи лезет по ее косе, чтобы тоже заглянуть в корзину. Да, баба! заявил младенец и широко улыбнулся Эдди. Она осторожно пощекотала ему живот. Да, баба бу! Какой он огромный! изумила Симпи. Должно быть, орешек тоже был большой. Человеческие дети не рождаются из орешков, прошептала Эдди. Импи не обратила внимания на ее слова и зависла над лицом младенца, нажав ему на нос, словно на кнопку звонка. «Бип! Ду-ду-бу! да баба! этот ребенок тебя отлично видит», — прошептала Эдди. Импи снова слетела пониже и опять нажала на звонок. Но на этот раз младенец выпятил губу и начал плакать. «Готово!» — крикнула Ада от витрины магазина. Плач малыша быстро становился громче и громче. Импи зажала уши руками и уткнулась головой в косу Эдди. «От них всегда так много шума!» Ада подбежала и заглянула в корзину. Младенец продолжал плакать, его лицо из розового сделалось красным. «Ой, бедняжка!» — сказала она и подняла малыша, посадив к себе на сгиб локтя. Она нежно гладила его по спине, пока он не перестал рыдать. Потом краснота сошла с его лица, и Ада аккуратно подняла ручку младенца, помахав у него перед лицом. Он тут же сунул большой палец в рот. «Так-то лучше», — вздохнула Импи. «Маленькие флиты совсем не такие шумные». Эдди помедлила, чтобы заглянуть в стеклянную витрину у двери. Среди брошей и чайных ложек она увидела мебель для кукольного домика. Там стояла качающаяся колыбелька, а в ней лежала крошечная подушка и лоскутные одеяльцы. Эдди решила, что эта колыбель идеально подойдет в качестве утешительного орешка для спекла. «Сколько это стоит?» В кошельке у Эдди оставалось всего 50 пенсов. «Вполне хватит», — сказала Ада свободной рукой, заворачивая колыбельку в газету. Я посмотрю, что ты с ней сделала, когда в следующий понедельник мы к вам придем. «В понедельник?» — спросила Эдди. «Да, мы договорились с твоим папой. Завтра ко мне приезжает Джунипер, так что в понедельник я сделаю вкусный обед, раз уж твоя мама в отъезде. Вы с Джунипер сможете поиграть вместе. Твой папа считает это отличной идеей». «Ага», — отозвала Седи изо всех сил, пытаясь улыбнуться. «Бу-бу-даба!» — взвизгнул младенец, пока Ада несла его обратно к корзинке. Эдди отвела взгляд. На самом деле идея была ужасная. Джунипер, внучка Ады, была невероятно несносной личностью.